376, 399, 376. Последнее время мы всей семьей залипаем в планетарии, только не в том, что у зеленых ворот, а в том, который на садовой. У него смотровой зал находится глубже, примерно минус й уровень, так что находясь в нем, ты не просто смотришь в космос, а словно оказываешься в нем, погрузившись на весьма достойную глубину. гораздо глубже, чем в любом другом парке космических аттракционов. Ну и, конечно, даже оттуда шарик не выглядит как шарик, хоть и закрывает примерно треть панорамы. Однако сам он вращается, так что за какой-то час в планетарии можно увидеть почти весь окружающий нас космос. И если раньше пару тысяч циклов назад это было совершенно неинтересно – чернота и едва заметные звезды, то сейчас Когда мы в системе, это, ну прямо, ух! Я сам залип, наблюдая за всеми этими искрами, мерцающими вокруг здешней рыжей звезды. Если присмотреться, мне кажется, ее сферу Дайсона можно увидеть и без всякого телескопа, хотя в планетарии он, разумеется, есть. И это уже совершенный отвал башки. Я так залип, что даже забыл, что мы пришли всей семьей. А потом смотрю. Моих пацанов тоже не оторвать. Глаза как тарелки, рот открыт, только слюни не текут. В о рту, наверное, пересохло у них. Старший тут же объявил, что обязательно побывает на всех без исключения планетах системы, облетит ее всю, а когда вернется, станет великим капитаном. Иван с и к а р о м стали спорить, кто больше планет захватит. и к а р выглядел старше и настойчивее и в споре победил. Они едва не подрались. Теперь вот думаю, в каком месте воспитательного процесса у меня случилась промашка. Ола-ола сказала, что все мальчишки такие, и будь они другие, мы бы сейчас не смотрели на эту красоту, и никто бы из людей не смотрел. 377. Очень жаль, что нас не пускают ближе. Здесь у Аури слишком много астероидов, но дело даже не в них. Почти все эти космические тела уже за кем-то записаны, проданы, сданы в аренду и так далее. Нам здесь ловить почти нечего, потому что у нас нет никаких договоров, соглашений импорта и экспорта, и нет валюты, чтобы во всем этом участвовать. Это, во-первых, а во-вторых, на многих астероидах ведется достаточно варварская разработка. Их взрывают. И они либо фрагментируются, превращаясь в мусор с непредсказуемыми свойствами, либо так серьезно меняют траекторию, так что нам приходится постоянно отслеживать все эти камни, а некоторые даже принудительно отклонять. На это уходит слишком много энергии, не говоря уже о том, что если наш космический флот пропустит что-то и оно заденет Энджи, мало никому не покажется. Мы последние люди во Вселенной. И единственное, что позволяет нам жить, это шарик, еще более хрупкий, чем планета, которая у нас была раньше. И если с нами случится беда, нам никто не поможет. В системе тысячи цивилизаций, но большинство из них занято своими делами и проблемами, и лишь некоторые могут помочь. Но я уверен, они не помогут. Возможность не означает желание. В природе, как и прежде. Выживает сильнейший, так что, друзья, держитесь вместе, берегите себя и помогайте ближнему. Триста семьдесят восемь. Я никогда не поддерживал и не поддерживаю бунтарей. б е с п о р я д о к не улучшает, а ухудшает жизнь всегда. Но люди такие существа, чтобы построить что-то новое, им непременно хочется разрушить что-то старое. Надеюсь, что эти синие уроды. Не р а с ф и г а ч и т нам двигатель, рядом с которым сами же и живут. Надо усилить охрану, а самых диких уродов беспощадно отстреливать. Если у человека нет разума, это обычное животное, ничем не отличающееся от тех макак, что сидят по вонючим зоопаркам. Только разум дает человеку его человеческие права. Наличие разума — это обязательное условие для существа с человеческой анатомией, чтобы называться человеком и быть им. Триста семьдесят девять. Да сделайте вы уже что-нибудь с этими мутантами. Еще немного и я начну бояться отправлять детей в школу. Что за бардак? а у полиция. У вас там что? Оружие не подвезли? Даже у меня оно есть. Что происходит? 380. Сегодня впервые взял с собой отцовский пистолет. К счастью, не пригодился. Но отвратителен сам факт того, что мне пришлось это сделать. 381. Нашу лабораторию закрыли. Оставлю это здесь для истории. 382. Проголосовал за Рубине. Да, я знаю, что оно предлагало уничтожить всех героев так называемой революции. Люди, похоже, не справляются с наведением порядка на Энджи. Значит, пусть управляет Рубине. Триста восемьдесят три. Вы, конечно, знаете уже о послании системы, которое якобы просочилось в публичный раздел. Само оно просочиться, конечно, не могло, я уверен. Хотя просочилось и ладно, но сам факт, что от нас что-то требуют, безусловно, возмутителен. Но меня больше беспокоит причина, по которой эти требования возникли. А на этой почему-то ни до Т, ни на восте никто либо еще их класса не заостряет внимание. Значит, тот факт, что мы разослали дроны по всей системе, чтобы подслушивать, подсматривать и даже проводить загадочные мобильные исследования, для них не является новостью. О чем это может сказать человеку, знакомому с алгоритмами работы экземпляров объекта новосного т класса большого вычислительного ядра? Только о том, что для них эта информация не является новой, они знали об этом, а мы нет. Что-то я не припомню такого во времена совета капитанов. Так вот, с моего невысокого кронштейна картина выглядит следующим образом. Лидер Т решилась на экспансию, которую обещала и за которую рубило большинство людей на шарике, и отправилась на поиски подходящей планеты или на худой конец достаточно шарообразного планетоида, который при необходимости можно было бы переместить поближе к звезде, тераформировать и прочее. Хотя на это нужно время, но это на крайний случай. Короче, для этого по всей системе были разосланы разведчики. Что не понравилось ее нынешним обитателям, если я правильно понял, мы потеряли из них едва ли не треть. В этом есть смысл. Завались ко мне в квартиру какой-нибудь дрон, облепленный с ног до головы датчиками, анализаторами, зондами, транспондерами и с измерительным лазером Pilix 27N в железных клешнях. Я бы тоже не обрадовался. Не самому дрону, конечно, а перспективе того. что моя серая квартирка ему вдруг настолько понравится, что он решит в ней поселиться, обустроиться, а затем позвать толпу неизвестных мне существ по всем приметам не особо деликатных. Что они сделают со мной, другой вопрос, не менее интересный. И раз уж у местных жителей есть центральное управление и ответственный за порядок политический орган, то самое собрание спасшихся миров. то ему, видимо, про нас и доложили. Что за дела? Что они себе позволяют? И тогда ССМ, провернув свои шестеренки, выдал нам то самое послание, которое разобрали по байтам все новостные экземпляры на шарике. Суть здесь не в том, что они нам угрожают, на чем несправедливо акцентируется новость, а в том, что мы угрожаем им. 384. Вчера нашел статью нашего будущего представителя ВСМ с о том, как проходит его подготовка. Ссылка. А мне показалось странным вот что: несмотря на довольно экзотическую организацию власти э м п о д ы к о т о р ы е всем заправляют, совершенно так же, как и мы, делят миры по уровню их развития и не отказывают себе в удовольствии игнорировать те из них. которые считают бесполезными или беспомощными. Взять, например, техноплеозиды. Раздел п а р а д о к с а л ь н ы е в справочнике видов". Им принадлежит, принадлежал один скромный полюс на какой-то пересушенной планете. Жили себе тихо, никого не трогали. Но вот у эмподов возникает необходимость разместить на этом полюсе что-то огромное и несомненно полезное с точки зрения всеобщего эмподовского. Процветание, например, НД или ПД генератор и этих несчастных т е х н о п л е о з и д о в просят уйти и удаляют, когда те не соглашаются. Это не плюрализм, а гегемония, или я не прав? 385. Все спорят, правда или нет. Мне кажется, нет. Хотя я себе с трудом представляю, как можно выжить так близко к реактору. Да еще и между двумя такими мощными к о н т р и з л у ч а т е л я м и Если вы не в теме, я сейчас п р о т у с семью уродов, которую отловили на верхних этажах. А вам не кажется, что каким бы ни был естественный урод, он на такое все равно не способен? Я, конечно, не биолог и не антрополог, но мою любимую физику никто не отменял. Чтобы организм человека выжил в таком сильном радиационном поле? со всеми его альфа, бетта и гамма составляющими у химических элементов, из которых состоят его клетки, должно быть совершенно другое устройство. Як тому, что белковые молекулы, из которых мы все состоим, в таком поле распадаются на атомы. Все мутации уродов-собратки происходят на более высоком уровне, на уровне клеточно-кристаллических структур. сами молекулы при этом остаются прежними. То, что нашли у той семьи, это как если бы у вас, например, вся костная ткань неожиданно преобразовалась в трансплазматический сплав, из которого собирают космические аппараты на горячих орбитах. Короче, моя версия такая: где-то кто-то в нарушении закона NJ D5TE и под прикрытием власти проводит биофизические модуляции человека, или другими словами, создает человекоподобные существа на новых физических принципах. К чему это приводило в прошлом, вы можете узнать в инфополе. Искать лучше по следующим ключевым словам: первая псевдопланетная война, вторая псевдопланетная война, а также империя зомби, з а ф р и к а и эпидемия лжи. Заодно найдите Д5ТЭ. Договор 5 т ТЭ. Это к вопросу, почему у нас на шарике запрещены искусственные изменения человека. 386. Пару дней назад написал про тех уродов из верхнего контура защиты реактора, и вот только сейчас до меня дошло, как это может быть связано с отправкой транспорта первичной колонизации на Туман. 387. п е р в о е и з о б р а ж е н и е с места посадки на т у м а н е Да, это вдохновляет. Неужели нашей тесноте придёт конец? Фото, фото, фото. 388. Мне удалось переправить некоторое оборудование в свою квартиру. Прости меня, Ола, Ола. Это нужно для науки и получить разрешение на удалённый доступ к вычислительной системе и библиотекам Рюмине. Это наша главная научно-исследовательская ветка от экземпляра объекта класса научных исследований. С учетом всех веток, программ и библиотечных компонентов чувствую себя пылинкой на краю листочка огромного размером со всю n и дерево. А тут еще, кстати, и школы закрыли из-за беспорядков. Так что у нас дома сейчас все. Близнецы выпросили кота, как у старшего. Рыжего и не менее наглого. Не пойму, неужели нельзя одного кота поделить? Чем вообще свой кот отличается от не своего? Котам вообще, по-моему, все всегда до лампочки, и уж тем более им безразлично, чьи они. В общем, у нас вот такое в отсеке фото. В не самом большом отсеке надо заметить. И тут я Со своим НЖК у ЧПГ 568 на магнитной подушке. А, -а, а, да, так вот, я все равно чувствую себя отлично и, наконец, занят любимым делом. И мне хорошо. Да, друзья, предвижу ваши вопросы. Отвечаю. Оба кота органические, натуральные, живые, не машины, не к о т е поглощают обычную человеческую пищу со всеми характерными для этого последствиями. 389. Никогда не пропускайте свою очередь на посещение Центрального парка. Это, конечно, далеко и ехать долго, но оно того стоит. Особенно мне нравится, когда они включают симуляции разных планет. Нам в прошлый раз попалась соло Венеры. Вроде как на основе Венеры, что была рядом с Землей. Сверху даже распыляли воду, изображая венерианские кислотные осадки. 390. н е т я все могу понять, но мне бы не хотелось расставаться с нашим шариком. Все эти колонисты и транспорты в новостях, огромные как черт знает что, весь этот флот поселения, состоящий по большей части из мутантов-собратки, их не жалко? Или почему они? Но что теперь будет с шариком? Когда мы все съедем на туман, впрочем, это не скоро. Поверьте мне, пройдет еще не одна сотня, а может и тысяча циклов, прежде чем на тумане появится удобство уровня Энжи. Так что я не переживаю на этот счет. Занимаюсь своей картой и каталогом, воспитываю детей, надеюсь, что цены на жилье наконец снизятся. И мы переедем на среднюю широту, где не такая сильная гравитация. Хотя за столько времени мне кажется, мы все уже привыкли. Но вот сады и парки и школы там однозначно лучше. 391. в Вы тоже заметили, что какие-то уж очень радужные вести приходят с тумана. Вы тоже сомневаетесь в том, что в системе нашлась необитаемая планета, пригодная для жизни человеку? Необитаемое. Вы тоже верите в такие удивительные совпадения, невероятная удача, настоящая находка для человечества и так далее, что льется в новостях. Их, я подозреваю, немного исправляют, прикрывая часть правды. Вы, может быть, и верите в случайные совпадения, а я физик, я не верю. Триста девяносто два. Когда-то давно мне казалось, что еще немного, еще чуточку и родители потащат меня на какую-то непонятную земную твердь, начнутся сборы и перебор всякого домашнего барахла, что брать, а что оставить. Отец заходил в мою комнатку, хмуро всматриваясь в раскиданные на столе вещи, а я мысленно о т с т а в а л каждую железяку, чтобы и ее непременно взяли, чтобы ни в коем случае не оставили. Правда, мне было непонятно, куда именно и зачем нужно было вообще куда-то переселяться. Но родители сидели вдвоем у экрана, мама была еще жива, а на экране перед ними плыли по синему земному небу пушистые облака, казавшиеся мне тогда белыми ватными л о с к у т а м и а родители покачивали головами и как будто вспоминали что-то и разговаривали одними только улыбками и глазами, совершенно молча. А утром они снова бегали и суетились, слушаясь и в в новости. А потом оказалось, что нам еще несколько тысяч циклов только до стабилизации круговой орбиты. Мне очень грустно об этом вспоминать. И все тяжелее. 393. Мой самый главный учитель говорил: не верьте ничему, проверяйте все, даже самые очевидные вещи, даже то, что кажется случайностью. не относящиеся к предмету исследований. Многие очень важные научные открытия, если брать те времена, когда этим занимались люди, были совершены практически случайно. Рентгеновское излучение, радиоактивность, э к с п л ь с и я слабых мюонов, конечно, с такой подозрительностью жить не становится проще и понятнее тоже не становится. Тем не менее, я, следуя наставлению своего учителя, Ничему не верю и все стараюсь проверить. Вам должно быть известно, что закон запрещает сокрытие информации. Это относится ко всем, к информационным веткам Т особенно, потому что именно они собирают, систематизируют, обрабатывают и хранят всю нашу информацию. А также они должны ее распространять, потому что многие источники информации недоступны людям, даже не многие, а большинство. Однако в последнее время, с тех пор как совет капитанов сменился управлением лидер Т, все новостные Т стали распространять одну информацию не так, как другую. Например, новость о том, что на т у м а н е развернуто первое поселение, прошла по всем новостным Т. А про то, что большую часть колонистов составляли ущемленные в правах жители высоких и около двигательных широт, нам не сообщили. Кроме этого, атмосфера на тумане оказалась недостаточно плотной, и ее пришлось модифицировать, от чего пострадала тамошняя экосистема. Затем на колонистов обрушился какой-то неопознанный вирус, и большинство из них погибли. Но и это не самое интересное. А самое интересное то, что оставшийся процент выжил благодаря неким р е б и о т и ч е с к и м модификациям. И вот теперь на Энжи комплектуется еще более обширный десант поселенцев, к о т о р ы е п р о х о д я т загадочную процедуру подготовки, и это занимает у них около семи циклов. Об этом тоже не было в новостях, но информация открыта, доступна в любом облаке, если поискать с пристрастием. Однако, наверное, согласно какой-то активированной настройке или директиве, она приобретает наименьший приоритет, тонет, и новостные ветки ее не подхватывают. Вот так. А в следующий раз я похожу по внешнеполитической и военной секциям новостей. Там тоже много интересного. Триста в о четыре. А во всем этом есть определенный положительный результат. Кстати, поздравьте. Мы переезжаем в Бузин на 7 Это, конечно, не ретира, но очень близко и похоже, и примерно в тех же широтах. Плюс есть надежда, что нашу лабораторию тоже скоро откроют. б е с п о р я д к и вроде стихли, а пока первым делом в новый отсек отправляются НЖК УЧПГ 568 и система охлаждения ОХ OH 12ПТ. О, да. У меня там будет свой собственный отдельный кабинет. Да-да, и бар, конечно. Хотя нет, первым поедет, разумеется, Валенок, потому что он старший кот, и только затем мы все. Ола Олу еще держат на процедурах. Она присоединится к нам позже. Мы все скучаем, особенно старший. Но ей, наверное, будет приятно вернуться сразу в новый дом. 395. Как и обещал, забрался в раздел внешней политики и всего этого. И если честно, даже не сразу поверил, хотя догадывался, сомневался и писал об этом. Оказывается, туман был вовсе не необитаем, как нам сообщали в новостях. Они не могут врать, так что просто опустили слово условно. Планета Туман условно обитаема. Это значит, что по внешним признакам Обитаемость планеты не очевидна, а разумные существа, ее населяющие, не имеют явного образа, доступного для восприятия человеком и описания его возможностями общей биологической теории. Другими словами, это была, да и остается, планета неких аморфов. При этом оказывается, они каким-то образом умудрились притащиться в систему именно на ней. Туман не местная планета, то есть там оказывается настолько сильная и продвинутая цивилизация, что с этими аморфами оказывается был даже заключен договор. Эмподы представляли систему на правах первородного и владеющего вида. В договоре предусматривалось, что аморфам разрешается разместить свою планету в системе при условии ее полного и безоговорочного разоружения. При этом безопасность им гарантируют сами Эмподы. И вот теперь у них у Эмподов появляется основание продемонстрировать, чего стоят их обещания, потому что оказывается, нам был предложен аналогичный договор, но Лидер т не отвечает уже очень долго. И такие договора есть у Эмподов со всеми, если они не смогут защитить Туманс ее невидимыми аморфами. то вопроса к ним в о з н и к н у т почти у всей цивилизации системы, а их здесь 3274 или около того 396. Забавно, конечно, что информацию не скрывают, ее просто не демонстрируют. 397. Ничего нет приятнее того, как шумят деревья в ясный летний день, как начинается дождь. Как падают на лес его первые капли, и как он идет затем по земле, наступая издалека и приближаясь, словно одеяло, и накрывает землю облаками, и поливает водой, и несет с собой прохладу, а когда проходит, то оставляет свежесть, и ты словно просыпаешься от душного сна, и глаза видят ярче, и небо кажется огромней и ясней. И дышится так, будто пьешь небо, как воду, большими вкусными глотками. и г н а т и о Хорти. Звуки души, биение сердец. Как думаете, будет у нас в жизни когда-нибудь что-то подобное? Триста девяносто восемь. Мне всегда нравилось наводить порядок, и сейчас нравится. Я просто обожаю это дело. Упорядочивание, уменьшение хаоса системы. Что согласно физической теории, принципиально невозможно. И чем запущен е передо мной бардак, тем больше мне нравится его уничтожать. Особенно, если при виде его масштаба кто-нибудь машет мне рукой, задирая меня чем-то вроде: "Ты с этим неделю провозишься? Пускай неделю. Так даже лучше. Порядок становится ярче в сравнении с тем, из чего он возник." Когда я жил с родителями, у меня была небольшая комнатка, сплошь забитая невероятно нужными вещами. Наведение в ней порядка было делом почти невозможным. Теперь, когда мы переехали в Бузинно, у меня целый кабинет с огромным шкафом, куда вмещается вообще все и даже больше. Так что я, наконец, разобрался со своим хламом и навел настоящий п о л н о ц е н н ы й порядок. О. Какое это было незабываемое удовольствие! Теперь в о ж у сыновей на экскурсии, показываю, какой я молодец и как должно быть у них. Заодно разобрал еще и вещи Ола Олы, пока ее нет. Нашел там несколько своих открыток, очень старых, с моими поздравлениями. Она, оказывается, хранит. Тепло на сердце. Я тоже храню парочку из тех, что она мне когда-то подарила. Там ее почерк, ее слова, такое невозможно выбросить и забыть. Ну вот, а затем я заглянул в неразобранные ящики своей ш п а н ы и нашел там две удивительные вещи. Первое – инструкция на японском к тому самому датчику, что я приобрел на обратке, кажется, пару тысяч циклов назад, еще в школе, как будто в какой-то другой прошлой жизни. Каким образом она там оказалась? Ломаю голову. Версий много и все глупые. И вторая. Тут, если бы не инструкция, воспоминания о которой меня растрогали и размягчили, вторая находка привела бы к непременному наказанию старшенького, потому что этот щегол оказывается посещает школу юного пилота, п р и л е т н о м училище, академии генерального штаба военно-космических сил. И вот уже полторы сотни циклов в т и х а р я учится пилотировать какой-то дрон. Нашивка красивая. Удивился, вызвал его на допрос. Оказалось, у них почти все пацаны в классе посещают. Причем это даже поощряется на уровне руководства школы. Им даже уроков меньше задают, на физру не гоняют, центрифугой не мучают. Такие дела. с т р а н н ы е если задуматься. 399. Недавно узнал, что вот уже три сотни циклов центральный реактор работает на 105 процентов мощности. Если вы думаете, что это мало, всего пять процентов, то представьте, что у нас над головами за сотнями метров перегородок, фильтров, экранов и энергосъемных сфер Браудер а Маклавски горит небольшая, но почти настоящая звезда. Ее энергии достаточно, чтобы всего за пару секунд превратить Энжи в ионизированное газополевое облако с радиоактивным спектром. Одного процента ее энергии достаточно, чтобы на Энжи работало энергополе, от которого питаются все наши электроприборы. Еще примерно процент берет агрокомплекс. Весь агрокомплекс. Вся наша еда? У всех людей на всем шарике производство миллионов тонн продуктов в час. Это всего один процент энергии центрального реактора. Представили эту мощь. Теперь скажите, зачем понадобилось еще пять целых пять процентов сверху, а на самом деле больше, потому что по пути в систему мы использовали всего 93% и очень редко 95%. процентов. Хотя путь проходил мимо не остывших водородных скоплений, где мы запасались топливом и хим элементами. Так вот оказывается, лидер Т во всю штампует нам новый военный флот. Заводы загружены на сто процентов, все доки и шлюзы забиты гигантскими грузовиками со стероидным материалом. Машины работают безостановочно, на полной мощности. И так уже 245 циклов. Разумеется, при такой активности центрального реактора надо было бы повысить мощность внутреннего экрана, чтобы радиация не проникала на жилые уровни. Однако нет, куда там? А я все думаю, откуда у меня такие дельты понаблюдаемой радиации? Вот откуда. Ко всему прочему они еще и с экранов берут энергию, мало им реактора. Я замерил радиационный фон в доме и в медсекции, где сейчас находится Ола Ола. И если честно, голова пошла кругом от ужаса. Новостные ветки об этом не сообщают. Почему-то, почему-то, потому что вот так. Но они вовсе не скрывают от нас информацию. Они ее просто не поднимают наверх, не выставляют на показ. Ни второй, ни третий и даже не пятый слой. Но меня по большому счету эта радиация не беспокоит. Если бы не Ола Ола, за неё волнуюсь. С мамой было также.